Ульяна Муратова. лже принцесса не хочет замуж. Книга вторая. Спасение для алже принцессы. Лисе от 27 числа в южного месяца 1523 года. Сожжено. Ненаглядная, я уже в пути. Ребята решили сделать небольшой привал, чтобы дать отдых элькам. Если бы не это, я бы скакал без остановки. Завтра мы будем дома еще до рассвета, если все сложится хорошо. Прости за неровный почерк, писать приходится на колени. Я безумно скучаю по твоей улыбке и твоему голосу, лиса Не привык хвастаться, но пришлось к слову, и весь отряд уже в курсе нашей готовящейся свадьбы. Не сердись, но гостей будет очень много. Думаю, в родительском замке все не уместятся и лучше провести торжество в зале собраний. На центральной площади листа Матура стоит ратуша, и в ней есть парадный зал, в котором мы проводим самые важные и крупные торжества. Думаю, мама уже вовсю заведует подготовкой, и искренне надеюсь, что не придется сильно откладывать дату свадьбы. Всем сердцем стремлюсь к тебе. Все мысли заняты тобой и беспокойством о том, как ты там без меня. «Знаю, что ты сейчас чувствуешь себя дурно, но это часть процесса адаптации переселенки к нашему миру. Жаль, что не на все вопросы я смогу ответить сразу, но обещаю, что как только ты станешь моей женой, я раскрою тебе все тайны Велерии. Ты умна и наверняка уже начинаешь догадываться, что наш мир необычен. Потерпи еще немного, и я удовлетворю твое любопытство» и не только его в полном объеме. С одной стороны, жаль, что у тебя нет магии, с ней сейчас тебе приходилось бы проще, с другой мы прекрасно совместимы, а будь у тебя дар, еще неизвестно, как все сложилось бы. Я безмерно рад, что моей женой станешь именно ты, Лиса. В разлуке понял, что успел влюбиться самым прозаическим образом. Ненаглядное, я тороплю мгновение до встречи с тобой... И мечтаю о твоих нежных поцелуях. Скоро буду рядом, только дождись, твой мэр. Глава первая. Жажда жизни. Проснулась я от невыносимой, сводящей с ума жажды. Жажда такой дикой, что кроме нее, во мне ничего не осталось. Она была всеобъемлющая настолько, что затмевала и слабости, жары, и головокружение. Я свалилась с нар, на которых лежала, и подползла к луже на полу. Сначала вцепилась в лежащий на боку металлический кувшин и медленно, крошечными глоточками, принялась цедить оставшуюся в нем воду. Едва ли половину стакана. Мой кувшин наполовину полон моими разочарованиями, а наполовину чужими. Когда последние капли стекли со дна на растрескавшиеся губы, я встала... Вернее, прилегла перед моральной дилеммой. С одной стороны, пить из лужи — это дно, на которое никто никогда не рассчитывает опуститься. С другой нужно выжить, а для этого нужно пить. Даже если пить приходится из лужи. Никто же ведь об этом не узнает, ведь так? Это останется моей личной тайной. Моей и толкнувшей меня на это жажды. И если я действительно сдохну, как обещала свекровь, то унесу это моральное падение в могилу. Или куда у них тут трупы переселенок-неудачниц засовывают? А если и выживу, то вот за эту лужу отомщу. И мне не нужно никому в этом клясться. То, как повела себя кона Дарлигур, стоит мести. А еще есть мэр. Чтобы увидеть его, надо выжить. А чтобы выжить, попить из лужи. Вот такой пердимонокль, Елизавета Петровна. Социальный лифт в мире, где лифты не изобрели, имеет свои особенности. Утром ты принцессой, в танце кружишь, вечером бомжесса, и пьешь из лужи. Отличная эпитафия, кстати, жаль некому записать. Ладно, оттягивать неизбежное смысла нет. Я осторожно наклонилась к разлитой на полу воде, вытянула губы трубочкой и сделала несколько первых глотков. Если иномирский сифилис меня не прикончит, то шанс появиться у кучи других паразитов. Вот какая я молодец. Не решаю проблемы по мере их поступления, а создаю новые по мере увязания в старых. Попив, я забралась обратно на лежанку и завернулась в одеяло. Обняла колени и хотела было поплакать. Но вот честно, стало жалко жидкости в организме. Здоровье на меня и без того обижено, нечего его нервировать. Ему и так нелегко приходится. Сифилис достался, а секс нет. Это возмутительно, если так задуматься, потому что обычно в комплекте с венерическими заболеваниями он идет, но предъявить претензии некому. Постепенно я задремала. Магия в клоне Мэйера совсем кончилась, и мне стало по-настоящему плохо. Настолько плохо, что сил не осталось ни на что. Даже на больную самоиронию. Не знаю, сколько часов я так лежала. Можно ли вообще измерить вечность часами? Ведь все относительно. Минута в огне не равна минуте сонного расслабления в лучах теплого солнышка. Минута голышом на морозе не равна минуте в прохладном душе после знойного дня. Минута ожидания смерти не равна минуте смерти. Но время текло. Так или иначе, оно несло меня в своем потоке из ледяной черной ночи в холодное сумеречное утро. Синеватый свет расплескался по длинному коридору, ознаменовав начало нового дня. Тьма умерла, а я нет. Ночь кончилась, а я нет. И даже лужа на полу высохла, а я нет. Вот так. Когда вернулась Кона Дарлигур, я приподнялась на локти. Озноб еще не прошел, зрение было нечетким, но кризис явно остался позади. «Ты жива!» Широко распахнула глаза несостоявшаяся, и слава всем местным и неместным богам свекровь. «Нары деревянные», — в тон ей протянула я. «Что?» «Ничего. Я думала, что мы об очевидном. Ну так что, какой ваш дальнейший план?» «Убивать будете или все-таки дадите воды?» Велерианка в ступоре смотрела на мое лицо огромными от шока глазами. Эх, мне бы шило. Я бы ткнула в каждый от родственных тащедрот. Ядовитая злость поднималась в душе. Пока еще слабая, но можно было сказать с уверенностью. Она еще оформится в полноценную классическую такую ненависть к свекрови. Неважно, состоявшаяся или нет. «Ты выжила». «Утро наступило», — саркастично ответила я. Хриплый и надсадный голос звучал чуждо, а в конце фразы я зашлась в каркающем мерзком кашле. «Но как?» — ошеломленно прошептала Кона Дарлигур. «Благодаря вашей заботе, естественно. Знаете, пощечины отлично помогают при простуде. Народное средство, как и разлитая по полу вода. Очень рекомендую». Надеюсь, вас в дальнейшем только так лечить и будут. Пинками животворящими. Кона и Рена все еще потрясенно смотрела на меня, не особо вслушиваясь в смысл моих язвительных комментариев. А жаль. Вот и эпитафию ей явно доверить нельзя, все перепутает. Вместо ответа потенциальная свекровь развернулась на пятках и ушла. Я хмыкнула и закуталась в тонкое шерстяное одеяло, свернувшись клубочком. Умирать я больше не собиралась. Наоборот, чувствовала, что пойду на поправку. Видимо, мне досталась целая лужа плацебо. Жажда никуда не делась, но стало умереннее, как осадки из прогноза погоды. Прикрыв веки, я погрузилась в темноту, уже не боясь, что вынырнуть из нее не смогу. Следующее пробуждение прошло еще лучше. Дышалось легче, да и кашель унялся. Кона Дарлигур подошла к решетке и посмотрела на меня. Мэйр вернется завтра. Если ты хочешь его увидеть, то придется принять мои условия. Первое, ты поклянешься, что никому никогда не сообщишь о том, что произошло за последние сутки, начиная с момента, когда я обнаружила тебя вчера вечером. Второе, когда сын откажется прощать твою измену, ты уедешь из листа Матура навсегда. Я помогу организовать твой отъезд. Третье, ты разорвешь помолвку, назвав причину, которая не повредит репутации мэра. С чего бы мне принимать ваши условия? Когда мэр вернется, он разберется с тем, как вы поступили. Если хочешь жить, то поклянешься. Иначе выпускать тебя из камеры не в моих интересах. Холодно ответила Кона Дарлигур. И я прекрасно поняла, она не блефует. «А что, если мэр поверит мне?» «Не поверит», — усмехнулась она. «Но если он вдруг решит на тебе жениться, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы сберечь его и твою репутацию. В остальном, если бы ты действительно любила моего сына и стала ему верной женой, я бы была твоим главным союзником и защитником». Но ты сама вынуждаешь меня быть твоим врагом. Я хочу сначала поговорить с ним. О, ты сможешь говорить с сыном столько, сколько угодно. Столько, сколько у него хватит терпения тебя слушать. Вот только не будь наивна. Мэр не простит предательства, он не так воспитан. Десять дней. Мне нужно время после его приезда, чтобы окончательно прийти в себя и поговорить с ним. Если по истечении десяти дней он решит, что я ему не нужна, я уеду. Сипла отозвалась я. Сначала мэр, конечно, будет в шоке. Возможно, мы даже хорошенько поскандалим. Но за десять дней он успокоится, придет в себя и услышит мою версию событий. Три дня, не больше. Твердо ответила Кона Дарлигур, и я поняла, что спорить бесполезно. Хорошо, договорились, три дня. «Теперь клятва. Повторяй за мной. Я Лалиса Гленвайская клянусь жизнью и магией не рассказывать и не писать никому о событиях последних суток». «У меня нет магии». Кона Дарлигур лишь презрительно хмыкнула в ответ. «Повторяй и протяни мне руку, когда закончишь говорить». «Я, известная как Лалиса Гленвайская, клянусь жизнью и магией» не рассказывать и не писать никому о событиях последних суток. Она приняла мою клятву, и наша ладонь окутала бледно-сиреневое свечение. Все-таки настолько лучше, когда магию видно. Несостоявшаяся свекровь сначала изучающе на меня посмотрела, но ничего не произошло. Только слабость снова накатила, но я не подала виду. Тогда она открыла решетку и спросила. «Эдти можешь?» «Попробую», — без особой уверенности ответила я. Но смогла. Медленно по стеночке, цепляясь сначала за решетки, а потом за перила на лестнице и дверные проемы, но я добрела до своих покоев. Накинулась настоящей на тумбочке кувшины и осушила их все. Сначала сок, потом бульон, потом сладкий отвар, а затем рухнула на постель и снова уснула. На этот раз в тепле. Проснулась уже ближе к вечеру. Длинные косые солнечные лучи пронизывали комнату насквозь, высвечивали танец пылинок над кроватью и рисовали замысловатые узоры на стенах. Я долго лежала с открытыми глазами, пытаясь найти в себе силы, чтобы встать. Нет, мне уже не было плохо. Даже кашель ушел. Скорее было просто никак. Я чувствовала себя опустошенной и выжатой досуха. Живой наполовину или даже на треть. Пылинки перед глазами кружили в золоте закатного солнца, и больше всего на свете мне хотелось стать такой пылинкой и унестись вдаль. Туда, куда подует ветер. Я устала. Устала приспосабливаться, бояться, переживать, нервничать. Играть чужую роль. Понимала, что никому не смогу рассказать о том, что я не Лалиса, но устала ею быть и платить за то, что оказалось на нее похоже. Ей мне тоже безумно хотелось отомстить, но я не знала как. Когда солнце скрылось за горизонтом, и сумерки тонкими струйками потекли по комнате, я так и не поднялась с постели. Стоило принять душ, попить воды, оросить золотым дождем золотой унитаз, но я не хотела. Ничего не хотела. Уже ночью нашла в себе силы сесть на постели и принялась одеревеневшими чужими пальцами, Расплетать десятки косичек, что Кона Дарлигур заплела мне перед торжественным вечером. Они все спутались, растрепались, мышцы рук быстро уставали от усилия, но я смогла закончить и даже расчесалась. А потом завалилась в постели и проспала до самого утра. На рассвете меня разбудил стук. Из-за двери раздался хорошо знакомый женский голос. «Лалиса!» Мэр вернулся. Он уже знает обо всем, что произошло, и придет к тебе, когда посчитают нужным. Я поднялась с постели и за всей доступной расторопностью кинулась в ванную. Быстро вымылась, даже зубы чистила под душем, чтобы не терять времени. Мне нужно было поговорить с мэром, пока он не принял окончательного решения, пока не пришло первое потрясение от новостей». Торопливо одевшись, я выскользнула из своих покоев и направилась к парадному входу. Но там было пусто. Выглянула во двор, на крыльце натоптанно, значит, они уже внутри. — Ты ищешь мэра? — спросил подошедший со спины коротко стриженный юноша, кажется, самый младший сын семьи. — Да. Где его спальня? — Второй этаж, правый коридор. Третья дверь налево. — подсказал он, оценивающе рассматривая меня, а затем зло добавил. «Правильно, мама сказала. Шелюха. Слово «болезненно» ужарило изнутри, но отвечать я сочла излишним. Неприятное оскорбление принадлежит оскорбившему. Я знаю, что не изменяла Мэйру. И он это тоже узнает, а своей насмешкой этот маленький засранец еще подавится. Ему я клетв не давала. Так что наябедничаю со всем возможным удовольствием. Пусть ему мэр потом контуженного ежа вставит в то место, которое свербит. Нужное покоя нашла легко. Дверь оказалась приоткрыта, я осторожно постучала, обозначая свое присутствие. Можно? Мэр, одетый в расстегнутую рубашку и домашние штаны, стоял ко мне спиной и сжег запечатанное в конверт письмо. Кажется, я даже успела ухватить взглядом надпись «Лисси» прежде чем бумага потемнела, ласкаемая рыжими язычками пламени. «Да, входи». Его голос был пустым и сухим. Этот тон отозвался внутри болью. Хотелось кинуться ему на шею и поцелуями убеждать, что все было совсем не так, как он думает. Мэр, то, что тебе рассказали, ложь. Я бы никогда не стала изменять. Я не знаю, что случилось, как и чем я заболела» но клянусь тебе, что ни с кем другим я не была. Он даже не обернулся ко мне. Его массивный силуэт ярко выделялся на фоне пылающего в лучах рассвета окна. Я подошла ближе и дотронулась до плеча велирианца. С влажных после купания волос капала вода, и воротник рубашки намок. Мэйр смотрел, как над подсвечником догорает письмо, а когда черный пепел осел на желтоватую восковую свечу, обратил горящий булью взор на меня. «Видимо, я виноват сам. Ты красноречиво заявляла о том, что тебе нужно, а я тебе отказывал. И ты нашла того, кто не отказал. Ты же не знала, что заболеешь». «Мэйр, не говори так и не заставляй меня чувствовать себя виноватой за то, что я смело говорила о своих желаниях. Это все сейчас не важно. Важно то, что я тебе не изменяла. Я не знаю, кто меня оговорил. Оговорил? Со злой насмешкой переспросил велирианец. Лиса, нет смысла лгать и отпираться. Ты нашла другого, так иди к нему. Иди, зачем тебе я? К чему этот разговор? Его голос набрал силу, и я испуганно отступила на шаг. Сейчас мэр походил на дикого раненого медведя, и я испугалась. Таким я его еще не видела и не хотела видеть никогда. Никакого другого нет, мэр. Нет и не было. И я не знаю, кто это придумал. «Хватит!» — рявкнул он. «Имей хоть капельку порядочности признать свой поступок». «Ты не представляешь, насколько отвратительно звучит твоя ложь. И главное, зачем? Ты выбрала другого, иди к нему, я тебя не держу!» «Я не лгу!» Глаза защипала от подступивших слез. «Я не изменяла тебе и не собиралась. Не знаю, что за гадость я подцепила и как, но я готова принести какие угодно клятвы, что не изменяла тебе и ни с кем не спала». Мне было плохо с момента, как мы вернулись в замок. Нет, даже раньше. Я почувствовала недомогание еще в дороге. Это никак не связано. Естественно, ты почувствовала недомогание раньше. Ты не велирианка, и даже если бы я подпитывал тебя силой по сто раз на дню, долго бы ты не продержалась. Поэтому ты, разумеется, чувствовала себя плохо в дороге. Это никак не связано с тем, что ты пустила в свою постель другого, стоило мне уехать на несколько дней. А ведь сама говорила, что измены не приемлешь. Что? Я ничего не понимаю и никого не пускала. Объясни мне нормально, что происходит. В чем вы все меня обвиняете и что за болезнь, которая меня чуть не убила? Мэр хмыкнул и посмотрел на меня так, что внутри все перевернулось а комната сжалась до размеров коробка. Захотелось протянуть к Виллианцу руку, погладить по щеке и забрать себе горечь и боль, что плескались в его глазах. И как я когда-то находила пугающими эти самые выразительные родные на свете глаза. «Ты права. Ты имеешь право на ответы. Но я бы предпочел, чтобы ответы тебе дал твой любовник, не я». Он отвернулся от меня и сжал кулаки. На столе горели свечи, и в их свете лицо мэйра казалось особенно красивым, но совершенно недоступным. Он не хотел меня слушать, но я должна была достучаться до него. Не могла отступить и позволить ему оттолкнуть себя. Сейчас я, как никогда, отчетливо понимала, что этот мужчина стоит того, чтобы за него бороться. Нет, мэр. Это ты втянул меня во все это. Ты забрал из Гринвайса. Ты и отвечай. Хорошо, но разговор выйдет долгим.